Глава 5. Хвостатый подарчик. Вернувшись в Машкины покой, я уложила увесистый кулек с провизией на стул и старательно заперла за собой дверь спальни. Но этого мне показалось мало. Глянув на комод, что стоял у стены слева, я по-хозяйски обошла его, собралась силами и через доброе русское матерное передвинула узкий шкафчик с места, поначалу толкая руками, а затем уже и плечом. Дерево скрипело, будто возмущаясь моим самоуправством, но я не обращала внимания на его протесты. Главное — результат. А результатом стала надежная брикада, преграждающая путь любому незваному гостю. «Теперь точно не пролезет!» — пробормотала я, вытирая под лба. Запиралась от греха подальше, чтобы муж совершенно точно не смог попасть в святая святых, и предъявить мне за неисполнение супружеского долга. И пусть он от меня шарахался, как от чумы. Должное я быть не любила, а потому действовать следовало на опережение. Оглядев дело рук своих, я осталась довольна. Полумраки комнаты, устроенный мною бардак, едва ли просматривался. Так что пожинать плоды своих дизайнерских решений я собиралась только утром. Попытки открыть найденный мною дневник барыни Тоже отодвигались на завтра. Я элементарно не знала, как включить здесь свет. У Агланьи спросить не догадалась. Как любила говорить тётя Дина, «Хорошая мысля приходит опосля». Перетащив узелок с провизии на прикроватную тумбу, я от всей души плюхнулась на постель. Прошедший день казался бесконечным, несмотря на то, что в этом мире я провела только его малую часть. Но мне и этих впечатлений хватило с головой. Чего только стоили упоминания Арсением Демона и слова кухарки о магах и артефактах. Кажется, я и правда неосознанно отобрала у Машки её мечту. Если бы она только узнала, что я попала в мир магии и волшебства, ее счастливый визг был бы слышен во всех ближайших городах. Она бы первая упаковала наши вещи и побежала в обнимку с попугаем. И да... Ей бы здесь, наверное, понравилось. Интересно, выдержал бы муженёк ее напор? Иногда этого электровеника даже я опасалась. Вот бы уснуть и проснуться на съемной квартире, прошептала я в потолок, распластавшись в позе дохлой морской звезды. Как ни странно, но потолок мне не ответил. А жаль, я бы, может, тогда вздвиг по фазе поверила или в какой-нибудь... Меркурий в единороге. Но пока приходилось верить только в Луну, которая всей своей серебристой дорожкой освещала спальню через окно и гостиную через балконные двери. Ни тебе штор-блокаут, ни маски для сна, с охлаждающим гелевым вкладышем, ни уж тем более пижамы. Нет, последняя, может, и имелось в наличии, но в кромешной темноте искать ее по многочисленным ящикам в гардеробной, я не видела смысла. Ладно. Вздохнула я, хоть постель мягкая. Вот как встану завтра, прямо с рассветом, как на врачу дел. И пусть в моем плане пока имелось только два пункта, дневника и библиотека, с чего-то же следовало начинать. Слухи от кухарки — это, конечно, хорошо, но хотелось бы обзавестись конкретной информацией. На что я имею право или чего никак нельзя делать? как тут разводятся и чем занимаются после развода. Как приумножить капиталы и вернуться обратно в свой мир. В общем, я собиралась читать все подряд в надежде, что найду хоть что-то полезное. До тех пор, пока я не смогу покинуть этот мир, мне предстояло научиться приспосабливаться к новым обстоятельствам. Решив продолжить утомительные размышления уже утром, насытый желудок и отдохнувшую голову, И скинула мягкие туфли на пол, не с первой попытки стянула с себя платье и улеглась под одеяло в одном срамном белье. Нежная кожа мгновенно отразовалась мурашками на холод постельных принадлежностей. От подушек пахло травами, на этот раз лавандой, а не полынью, а с тумбочки вкусно тянула колбасой. Помеченная в лучших традициях следами от зубов, она так и торчала призывно из намекая на то, что завтрак у меня утром будет королевским. И мне для этого даже из спальни выходить не придется, чтобы не нервировать всяких с тонкой душевной организацией. Подумав о Машкино муже, я мгновенно вспомнила о давней традиции и с предвкушением распахнула глаза. Губы против воли растянулись в улыбке. — Сплю на новом месте, приснись, жених невесте! — прошептала я в тишину комнаты, И, наконец, смежила веки. Либо я проснусь завтра дома, либо нам, с Арсарваном, придётся очень непросто. Причем я искренне сочувствовала не себе. Мой тяжелый характер не каждый вытянуть мог, потому что я знала себе цену и на скидку в 50% никогда не соглашалась. От навалившейся усталости я отключилась почти мгновенно. Даже почувствовала, как уплыла в темноту. Видимо, организм решил использовать Прощание сознанием в качестве защитного механизма, но в небытии я провела не дольше нескольких минут. Жалобное «мяу» впилось в мой сон, как кувалда в картонную стену. «Мяу! Мяу!» Попискивала где-то там, вне моего сна, самое страшное чудовище на свете. Обычно оно имело четыре лапы, хвост, большие глаза, Треугольные уши и усы. А еще любила устраивать ночные тыгадыки. Воровала колбасу и конфеты. И, конечно, метила тапки. Но это в общем. Я же до сегодняшнего дня знала только одно чудовище. И оно метило исключительно мою обувь. А конфетам предпочитала помидоры. Мяу! Пропищали едва-едва. Старательно, с хрипотцой. Я открыла глаза. Игнорировать этот призыв о помощи не получалось, но я очень старалась. Даже голову подушкой накрыла. «Мяу! Мяу!» Заорали так, словно прямо сейчас изгоняли демона из одного конкретного блохастого. От неожиданности с кровати я едва не свалилась. Оконная створка была распахнута, а потому слышимость поражала воображение. Этот мартовский котяра будто горланил у меня прямо под ухом распрощавшись с совестью примерно при рождении. С трудом выпутавшись из одеяла, и босыми ногами прошлепала к подоконнику. И никого снаружи не обнаружила. Тусклый свет уличных фонарей освещал парк там, где проходили дорожки. Под окном же расстилалась тягучая темнота. Настойчивое не повторилась вновь. Безошибочно повернув голову в сторону звука, и отыскала взглядом свой ночной кошмар. Прямо под моим окном красовалась круглая клумба с низкой металлической оградой. И именно на ней, вероятно застряв, повисла лохматая белая жопка с пушистым хвостом. Кончик хвоста нервно подергивался, так-то отчаянным попытком выкарабкаться. «Мяу!» — жалобный вопль повторился, но на этот раз словно из последних сил. Я обреченно прикрыла веки. Эта Машка у нас была спасительницей живности. Я же эту живность просто терпела у нас в квартире и особой любви к пушистым хвостикам не испытывала. Глянув на дверь, которую самолично баррикадировала, я представила, как буду избавляться от комода. Учитывая, что покидать спальню мне запретили строго-настрого, делать это придется тихо. Но где я и где тихо? Пробормотала я и вновь посмотрела на свою мелкую проблему. Жалобный мяв, теперь различался едва-едва. Мочаться на призыв о помощи не реагировали. Еще раз оценив взглядом габариты комода, я поняла, что просто не смогу сдвинуть его обратно. Мой порыв забаррикадироваться был необдуманным, и теперь я расплачивалась за излишнюю эмоциональность. Впрочем, волновало меня еще кое-что. Я совершенно не ориентировалась в этом доме, не говоря уже о прилегающих к нему территориях. За окном стояла глухая ночь, а фонарик у меня не имелось. Так что... Поиски пищащего комка могли завершиться и поражением. Придирчиво глянув на кровать, я по достоинству оценила ее массивные ножки. Мебель из ДСП была настолько же далека от нее, как и я от разумных поступков. Эту махину мы бы и с Машкой вдвоём с места не сдвинули, хотя опыт в перемещении мебели у нас уже имелся. Тетя Дина регулярно обновляла ремонт и мы всем большим семейством выступали в качестве неквалифицированной строительной бригады, причем работали исключительно за еду, за домашние пельмешки. «Блин», — произнесла я с чувством, оценив масштаб предстоящей спасательной операции. Но одеваться было некуда. Действовать следовало быстро, пока мне еще было кого спасать. Стену с кровати одеяла и покрывала, я соединила их в подобие верёвки и накрепко привязала ее к ножке кровати. В качестве ночнушки выступала простыня, замотанная по принципу тоги. А в качестве по — остатки колбасы. Я не понаслышке знала, как коты умеют царапаться. Причем одинаково они царапались в любом возрасте. Усевшись на подоконник, я перевернулась ногами наружу и высунулась в окно. Темнота встретила меня теплым ветерком и тишиной изредка нарушаемый только тоненьким мяу. «Ладно, пушистый, держись!» – прошептала я, перехватила одеяло покрепче и начала спускаться вниз прыжками, как альпинисты-оптимисты. По крайней мере, в фильмах показывали именно так. Я очень надеялась, что их сценарии составляли, исходя из реального опыта. Сделав пробный прыжок, я едва богу душу не отдала. Мой план был прост – спуститься вниз, спасти котенка и так же тихо вернуться обратно. Собственно, план был детским. Во-первых, я переоценила прочность тканей. Во-вторых, я переоценила свои физические возможности. А в-третьих, кому-то точно следовало меньше есть. Мало того, что я болтыхалась вместе с тряпьём, как рыба в проруби, так на середине пути ткань зловещих руснула. О нет, только и успела я прошептать. Не выдержав накала страстей, одеяло скончалась в муках прямо в районе подоконника. Уже через миг с глухим бух я молча приземлилась в остриженные кусты. Лежала, дышала, смотрела на звездное небо. Обнимала, покрывала и молилась, чтобы ничего не сломала. Тело отзывалось одной сплошной болью везде. Кажется, я растрясла мозги, потому что звезды на небе подозрительно двоились. Лишь бы позвоночник остался цел. Вспомнив занятия по йоге, я осторожно пошевелила сначала пальцами ног, а затем и рук. По всему выходило, что от серьезных травм меня пронесло. Но спине такой полет точно не пришелся по вкусу. Тупая боль отцепила голову. «Мяу!» Раздалось совсем рядом, словно с укором. «Да иду я, иду!» Застонала я, осторожно поднимаясь. Но не успела повернуться на бок, как в окне напротив мелькнул тусклый свет. Я замерла и даже перестала дышать. Огонек двигался. Кто-то явно ходил по комнате с лампой или свечой в руках. Тихо выругавшись, я пули поднялась и прижалась к стене, но совсем позабыв о возможных травмах. Картина Репина «Приплыли» была продемонстрирована мне во всей своей красе. Если меня сейчас здесь найдут, в одной простыне на иротичном белье, да с куском одеяла, торчащим из окна. Я сглотнула слюну, что стало вязкой. Сердце колотилось у самого горла. И ведь не поверит же муженёк, что не собиралась сбегать. А это точно был граф. Свет задержался у окна. Одна из створок приоткрылась, и я увидела Арсарвана. Его белая рубашка была полностью расстёгнута, а часть лица закрывали темные волосы. Неубранный сейчас в хвост. Славно почуяв меня, хозяин поместья выглянул наружу. Всего на миг, за который я посидела бы однозначно, если бы уже не имела такой цвет волос. А затем также тихо удалился. От того, чтобы быть застигнутый, меня отделял всего один поворот его головы. И вот что странно, даже в такой момент во мне зашевелилось желание Однако необоснованный порыв быстро прошел. Выдержав минуту или две без движения, я, наконец, с облегчением выдохнула. Но от стены все равно отлипала с опаской. Лишь убедившись в том, что муженька нет в комнате, по расстановке мебели, похожей на кабинет, я обратила свой взор на грустно повисшего блохастого. Лапки уже не пытались выкарабкаться из западни. «И чего ты ему ничего не промяукала?» Поинтересовалась я у комочка, осторожно подцепив его за шкирку. Такому произволу зеленоглазый котяра был не рад. Грязный, взъерошенный и явно непородистый. Он даже попытался цапнуть меня за палец, но, подняв с травы свое единственное оружие — недоеденную колбасу, я вручила его точно в белые мохнатые лапки. Презент был оценен по достоинству. Мелкие зубки — вцепились в копченый бок и обо мне благополучно забыли. «Но ты и страшила», — констатировала я, оглядев пушистый комок со всех сторон, словно осознав, что именно я сказала. Малыш тут же вцепился в меня и заурчал, как маленький трактор. Есть при этом не забывал. Мясной трофей исчезал в ускоренном темпе, пока большеглазый чавкал с видом бедолаги, которого не кормили как минимум неделю. «Ладно, пошли наверх. Жарившись, сказала я и огляделась по сторонам. Оставлять мелкого кошака здесь все равно не видела смысла. Он был настолько маленьким, что я все сильнее погружалась в сомнения по поводу колбасы, как источника пищи. Как бы не скончался от гастрономического изыска этой же ночью. Несварение у животных — штука страшная. «И откуда ты взялся на мою голову?» — ворчала я. Подметив болтыхающийся в воздухе кусок одеяла, Я забрала с травы главную улику собственного несостоявшегося побега, сверху на нее водрузила котейку и поставила эту конструкцию на подоконник. Потянувшись на руках, пролезла прямиком в открытое окно, но едва не свалилась носом вниз, когда ноги запутались в импровизированном одеянии. Такой великой жертвы я ради мужчины, а котик явно был мальчиком, еще не совершала. Крепко встав на ноги, На всякий случай я разместила котейку под тогой. Наглый комок шерсти, уже икал от переедания, уютно устроившись на моей груди, но оставлять колбасу в покое никак не желал. Он доедал ее, пока мы выбирались из темного кабинета в коридор, в котором также не имелось ни единого источника света. «Ты только не вздумай на меня нагадить!» предупредила я котейку, передвигаясь практически на ощупь. Вместо ответа меня ощутимо куснули за палец. Так я и поняла, что стратегический мясной запас подошел к концу. И хорошо, что не ойкнул от неожиданности. Выбравшись из коридора первого этажа в уже знакомый холл, я как раз в момент беспардонного кусания радостно мчалась к лестнице. В левой части холла мелькнул огонек. «Кто здесь?» — раздался глухой голос графа. Я замерла на одной из ступеней. В холле темнота уже не была кромешной. Из больших окон лился лунный свет, наверняка давая рассмотреть и меня, и мой эпический наряд во всей его красе. «Это я», — бодро ответила я и крепче прижала кота, как ни в чем не бывало, продолжив подъем. «Татья, что у тебя с одеждой?» — догнал меня голос Арсарвана. «Это простыня?» Я решительно промолчала. Ответ на этот вопрос обязательно породил бы кучу новых. А говорить с этим человеком на равных я пока была не готова. Мешали ночь, иротишное белье, и грево выглядывающее из-под ткани, и пушистый котенок. Татья! окликнули меня возмущенно. Поговорим об этом завтра, за завтраком, мой дорогой супруг. Спокойной ночи! выкрикнула я и все-таки скрылась раньше, чем меня догнали. Однако его что у тебя там шевелится? Я ещё успела расслышать. В гостиную мы с котейкой влетели, как в лучших боевиках. Я тяжело дышала, загнанная невидимой погоней, а он просто был брутальным и наглым, как и все главные герои, которым предстояло спасти мир. Дверь захлопнулась у меня за спиной. Я прижалась к ней, вслушиваясь, не идет ли за мной Арсарван. Но шагов в коридоре слышно не было зато хвостатый кошмарище закопошился, вынудив спустить его на пол. Затем, как он отряхивается, принюхивается и разгуливает в полумраке комнаты, я наблюдала с любопытством человека, который вспомнил о еще одной собственноручно устроенной проблеме. И все дело было в том, что дверь в спальню кто-то предприимчивый запер. С другой стороны... Кто-то, кто крайне опасался ночевать в чужом мире, в чужом доме и даже в чужом теле, но ни за что в этом не признался бы. Отыскав гостиной диван, котейка не с первого раза на него запрыгнул. Зацепившись когтями, он упорно карабкался наверх, пока я, сжалившись, не поддала ему газу. Он по-домашнему устроился на декоративной подушке, с наслаждением выпустив в неё когти. Я же устало плюхнулась рядом. «Ну вот, докатилась», — поведала я ему в тишине, почесав за грязным ухом. «Однокурсники всегда говорили, что я закончу свою жизнь под вопли сорока кошек. Похоже, ты первый экземпляр в коллекции, блохастый». Блохастый в ответ мурлыкнул и сонно смежил веки. Откинувшись на жесткую спинку дивана, я тоже закрыла глаза. «А знаешь...» Приключения попаданок я себе представляла совсем иначе, призналась я, не сдержав усмешки. Но блин, блинский, за время самостоятельной жизни мне впервые было не скучно. Взрослая жизнь словно высасывала из меня жизненные силы. К наказу тети Дины я, как старшая, всегда должна была присматривать за Машкой, быть серьезной, ответственной, вдумчивой. И этот груз появился на моих плечах с самого детства. А теперь этот камень пропал. Нет, переживания за Машку никуда не ушли. Но пока мне следовало переживать исключительно за себя. Потому что это я притащила в чужой дом кота. Но вот что удивительно, думать исключительно о себе оказалось приятным.